Глава двадцать пятая Он ответил не сразу. Снова ласково сжал ее руку. «Вот что, девочка, как бы ни обернулось дело, дурати мы не должны в это впутывать». Она изумилась. «Но я не понимаю, как же так? Ну, знаешь ли, В этой жизни нельзя думать только о себе. При прочих равных условиях я бы завтра же на тебе женился. Но это исключено. Я знаю Дороти, ничто не заставит её развестись со мной. Китти почувствовала, что её охватывает ужас. Она опять заплакала. Он встал, подсел к ней обнял. «Мужайся, девочка, нельзя терять голову». Я думала, ты меня любишь.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 И, конечно, мне не хочется доставлять ей страдания. Мы всегда с ней уладили. Она, знаешь ли, жена, каких мало. Зачем же ты говорил мне, что она для тебя ничто? Я этого не говорил. Я говорил, что не влюблён в неё. Мы уже давно не спим вместе, разве что в исключительных случаях. На Рождество, например, или накануне её отъезда в Англию, или в день возвращения. Для неё это вообще не так уж важно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 За это ты едва ли можешь меня осуждать. Между прочим, ты говорил, что не подведёшь меня. О, Господи, да я и не собираюсь тебя подводить. Мы влипли в пренеприятную историю, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы тебя вызволить. Всё, кроме того, что только и было бы логично и естественно. Он встал и пересел в своё кресло. Дорогая моя, будь же благоразумна.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 «Ох, моя милая, нельзя же понимать буквально каждое слово влюблённого мужчины». «Значит, ты мне лгал?» «В ту минуту нет». «А что будет со мной, если Уолтер со мной разведётся?» «Если мы убедимся, что дело безнадёжное, тогда, конечно, защищаться не будем. Особенные огласки я не предвижу. В наше время к таким вещам относятся снисходительно». Первый раз Китти подумала о своей матери. Она поёжилась. Опять поглядела на Таунсенда. К её боли теперь примешивалась обида. «Ты-то, конечно, с лёгкостью перенесёшь все неудобства, какие выпадут мне на долю. Не вижу, какой нам смысл обмениваться колкостями». У неё вырвался крик отчаяния. Какая мука! Так страстно его любить! и так в нём разочароваться. Нет, это немыслимо. Не может он не понимать её состояния. «Чарли, неужели ты не знаешь, как я люблю тебя?» «Но, дорогая моя, я тоже тебя люблю. Только мы живём не на необитаемом острове, и надо мириться с обстоятельствами, когда они сильнее нас. Будь же благоразумна!» «Как я могу быть благоразумной?»